Глава 32. «Минни, пожалуйста, открой глаза. Прошу». Я бы и хотела откликнуться на призыв, но не могла. По телу жгучими волнами расползалась боль. Вот бы снова уснуть. Только никто не дал. «Минни, немедленно очнись!» Приказной тон Роуз никак не вязался с тревогой, которая звучала в ее голосе. «Сестренка, хватит нас пугать! Ну же!» но тело не слушалось. Я все еще плыла в вязком мареве, как сквозь сон слышала всхлипы Лукреции, уж вряд ли из-за меня. С Дином хоть все в порядке, он ведь тоже ранен, попыталась пошевелиться, и ничего, только туман и звон в голове. Роуз продолжала что-то говорить, но я ее уже не слышала, а вместо этого снова ухнула во тьму. В следующий раз сознание вернулось, когда вокруг была тишина, зато я ощущала ладонь Рея, сжимавшую мою руку, его осторожные прикосновения к моему лицу. Сказать бы, чтобы не находился долго рядом, напомнить о проклятии, но я не могла, не было сил, поэтому оставалось наслаждаться лаской и надеяться, что в следующий раз смогу хоть немного его успокоить. И снова без памятства. «Ты говорила, она скоро очнется», — требовательный голос Его Величества. «Значит, Дина уже лучше. Как хорошо!» «Она очнется, это главное. А когда? Уже зависит не от меня», — оправдывалась Роуз. «Не кричите», — вмешался усталый голос Рыя, «Или идите кричать в другое место». Открыла глаза и едва не ослепла от яркого света. Он бил в глаза, наполняя всю комнату, каждый ее уголок. «Кажется, это моя спальня, и, видимо, прошли минимум сутки, потому что без сознания я была долго, а за окнами снова было светло». «Аманда?» — первым склонился надо мной Рэй. «Аманда, дорогая, ты меня слышишь?» Закрыла и открыла глаза. «Да, да, я тебя слышу», — просипела едва различимо. Рэй закрыл лицо руками. Я представляла, что он чувствует. Сама ощущала то же самое, когда видела, как его убивает проклятие. «Я говорила, что все будет в порядке», — вмешалась Роуз. «К чему было так беспокоиться?» Но и в голосе сестры слышалось облегчение. «Чем же меня задело?» В пылу схватки я почти не почувствовала боли, но сейчас казалось, что тело мне не принадлежит и слушаться меня не желало. «Аманда, если ты еще раз так сделаешь...» «Я сойду с ума», — прошептал Рэй, крепко сжимая мою руку. «Сколько раз мне еще умирать от беспокойства за тебя». «Прости», — погладила его по щеке. «Я не хотела, чтобы все так вышло, как остальные». «Запрещаю тревожить больную», — вмешалась Роуз. «Вопросы потом. А сейчас, дорогая сестрица, спать и еще раз спать». Я послушно закрыла глаза. Странно, что за это время ни разу не слышала голоса Энджи. С ним все в порядке? Или Роуз действительно запретила меня тревожить? Хотела было спросить, но, видимо, сестрица поняла, что угомонить меня невозможно, потому что сон пришел липкой волной. Я пыталась сопротивляться, но вместо этого ощутила, как падаю и падаю вниз. Следующее пробуждение вышло куда более приятным, потому что проснулась я в объятиях хрея. Он мягко поглаживал меня по волосам, и казалось, все плохое осталось далеко-далеко. Как ты? спросила тихо. Хорошо, улыбнулся мой любимый. Насколько это возможно в нашей ситуации? Все-таки пострадавших очень много. Больницы гороза переполнены. А погибшие? Они есть. Сухо ответил Рэй, и тень набежала на его лицо. И большая часть не из-за вражеских заклинаний, а в результате давки. Паника, вот худший советчик. Я тоже помнила тот ужас, который испытала, оказавшись под сужающимся щитом. Помнила и другой, испытанный осенью, когда безумная супруга Дина пыталась избавиться от нас. Как Фердинанд? Был ранен, но ему уже лучше. Чистое везение и упорство Лукреции — Она сражалась с такой яростью, что получила прозвище «Фурия». А ей подходит. Я рассмеялась и мигом закашлялась. Видимо, заклинание, попавшее в меня, все-таки имело особую силу. «А Энджел...» «Не знаю, что с ним делать», — вздохнул Рэй. «Он замкнулся в себе. Со мной разговаривать не желает». «Ничего. Позовешь его ко мне, я и поговорю». «Тебе надо отдыхать», — воспротивился Рэй. «Энджел, мне не в тягость. А вот тебе лучше бы не забывать о нашем проклятии. Ты и так слишком долго находишься со мной». «Никакого проклятия больше нет, Минни. Атака на нас была такой силой, что разрушила его до основания. Хоть какая-то радостная новость за это время. Только Рэй не казался довольным. Он хмурился и покусывал губы. Что еще не так?» «Признавайся», — потребовала у него. Все так, но...» «Минни, я хочу перенести нашу свадьбу хотя бы на ближайший месяц. Понимаю, еще почти ничего не готово, но когда жизнь висит на волоске, начинаешь по-другому ценить собственное счастье». «Что скажешь?» «Выйти замуж не летом, а сейчас? Но я ведь и так собиралась, чтобы снять проклятие». «Я согласна», — ответила с улыбкой. «Хоть сейчас, хоть сегодня, лишь бы вместе с тобой». Рэй обнял меня крепче и показалось, что в целом мире нет места надежнее и уютнее, чем его объятия. Как же хотелось надеяться, что наши неприятности закончились. Но разве судьба когда спрашивала? Зато сейчас я наслаждалась его теплом и верила, что все будет хорошо. «А фестиваль?» — вспомнила я. «Так жаль, что он не завершился». «Да, жаль». Но, советовавшись с другими ректорами, мы решили перенести магические поединки на лето, поэтому фестиваль все-таки состоится в первую неделю летних каникул, хотя бы в память о тех, кто не дожил до его финала. Я украдкой вытерла слезу. Конечно, Рей заметил, но промолчал. Ему было куда сложнее, чем мне. Все, что случилось, легло на его плечи. Это он помогал разбирать завалы здания и опознавать погибших? Это он вынес на себе тяготы этих первых суток после боя? Или не суток? — Сколько времени прошло, — спросила я. — Три дня. — Три? Ничего себе! Это уже три дня я валяюсь безжизненным телом? Скверно. «Прости — Прости, — прижалась к — Тебе-то за что извиняться? «Главное, чтобы ты как можно скорее выздоровела». В дверь постучали. «Почему стоит мне уединиться с Рэем, обязательно появляется кто-то? Я готова была поставить что угодно, там Фердинанд». «Входите», — откликнулся Рэй. «Ты что?» — легонько ударила его кулачком по плечу. «Я же выгляжу словно призрак». «Ты лучше всех» ласково шепнул он, а в дверях уже появилась пара года Фердинанд и Лукреция, и главное, что меня поразило, Дин был без иллюзии. «Аманда», — просияло лицо его величества, — «рад видеть, что тебе лучше». «Я тоже счастлива видеть вас обоих». И это было совершенно искренне. Я беспокоилась о Дине и Лоре так же сильно, как и Арея." Да я о Хайтене с Роуз тоже, тем более, что, похоже, сестрица нацелилась на Хайтана всерьез. Как ты себя чувствуешь? король усадил Лури в кресло, а сам остался стоять. Бывало и лучше, призналась я, но в целом могло быть и хуже. Какой многозначительный ответ! усмехнулся один, а я не знала, как задать тот вопрос, который уже вертелся на кончике языка. По глазам, вижу, тебе не имется, прищурился король. И, если честно, уже устал отвечать, но да, я отказался от иллюзии. Она слетела во время боя, и меня видели около пяти сотен человек. Глупо скрываться. Впрочем, я ожидал шквала карикатуры и памфлетов, но их не последовало. «Рада, что ты решился», — сказала искренне. «Но, думаю, мы вернемся к этой теме позднее». И переглянулась с Рэем. Он тоже прекрасно понял, что я имела в виду. Видимо, пока Роуз не добралась до его величества, но ведь это дело времени». «Мне не нравятся ваши взгляды», — заявил Фердинанд. «Скоро понравится», — заверила я. Хотела добавить еще что-то, но все мысли разбежались словно белки, когда прямо над кроватью завис призрак ректора Шмидта. «Беда!» — взвыл он. «Беда! Беда! Беда!» «Что произошло?» Внутри сразу сжался липкий комок тревоги. «Горе, горькое! Докладывайте по существу!» — рявкнул Дин, и даже призрачный ректор вытянулся по стойке смирно. «Докладываю, ваше величество!» — отчеканил он. «Только что Милиндой Райнс был передан проклятый предмет студенту Энджелу Ряду, и сейчас Энджел направляется сюда, чтобы вас убить». «Чтобы меня что?» — округлились глаза Дина. Видимо, мы все настолько уверовали в окончании наших неприятностей, что даже сама мысль об очередной из них казалась безумной. Милинда! Рэй хлопнул себя по лбу. «А я-то думал...» «Дин, немедленно прячься. Энджела я беру на себя». Вот только Энджи не собирался ждать, пока король отыщет безопасное место. В это самое мгновение он появился в дверях, бледный, как привидение, и с изогнутым черным кинжалом в руке. Его голубые глаза стали черными, а пальцы с такой силой сжимали оружие, что, казалось, сейчас переломятся. «Энджи!» — тихо позвала я. Он никак не отреагировал, обводя комнату пустым взглядом. «Лети за Хайтеном и Роуз!» — шепнула Шмидту. «Быстро!» Призрак исчез, а Энджи наконец-то нашел того, кого искал. Дин стоял перед ним, скрестив руки на груди. «И что? Попытаешься меня убить?» — спросил он холодно. «Правильно, надо тянуть время, пока за дело не возьмутся проклятийники». «Король должен умереть», — одними губами прошептал Энжи. «Уверен?» «Энжи, ты сильнее этого. Разве ты мне не брат?» «Дин, я не могу», — тихо всхлипнул он и на миг. Глаза снова стали голубыми, чтобы затем затянуться тьмой. «Спокойно». Фердинанд говорил так, будто это не его собирается убить Энжи. «Я не дам тебе этого сделать». Заклинание сорвалось с его пальцев. Судя по всему, сеть, но один взмах проклятого кинжала, и от него остались одни обрывки. «Прости». «Прощаю», — откликнулся один, снова призывая магию. Мы все будто опомнились. Лури кинулась к Дину, помогая тому с заклинанием, а Рей вцепился в Энджела. Я же с трудом сползла с кровати и замерла между вероятным убийцей и его будущей жертвой. — Энджи! — звала глупого мальчика. — Солнце! Отдай мне кинжал! Он попытался. Протянул вперед руку, но вместо того, чтобы выпустить кинжал, только сильнее сжал его рукоятку. По щекам покатились слезы бессилия. — Уничтожу эту дрянь! так и знала, что не стоит ждать от Мелинды хорошего. — Не могу, — сквозь зубы процедил Энжел. — Я помогу, — призвала магию, накрыла свои руки, пока Рэй держал Энжела и коснулась его пальцев. Меня тут же отбросило назад, и я едва не упала. Дин вовремя подхватил, но его заклинание соскользнуло, с пальцев растаяло. — Аманда, с дороги, — тихо угрожающе сказал он. — Я сам. «Вы только покалечите друг друга», — рыкнула я. «Энджи, потерпи, сейчас придет подмога». Но он не желал терпеть. Вместо этого одним рывком отшвырнул Рэй, а сам кинулся на нас. Дин задвинул нас с Лукрецией себе за спину, готовясь принять бой. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не распахнулась дверь. «Адверте!» — выкрикнул Хайтон, и Энджила накрыла плотная черная сеть. Кинжал выпал из его пальцев и покатился по полу, а сам Энджи забился в судорогах. Роуз кинулась к нему, применила исцеляющую магию, и белый свет окутал фигуру, испеляя, и сеть, и я надеялась проклятие. Ничего, мы справимся. Обязательно совсем справимся, иначе не может быть. А Хайтин уже поднял кинжал двумя пальцами и поставил на него печать. Все, теперь он безопасен. Он заткнул опасную игрушку за пояс. «Рози, как он?» «Уже Рози?» Помнится предыдущий кавалеры, то не позволял себе таких вольностей. «Могло быть и хуже», — откликнулась та, придерживая голову Энджела. «Ректор Денвер, помогите перенести мальчика на кровать, он очнется через несколько минут. Ваше Величество, не стоите столбом, лорд Денвер один не справится. Лукреция, не шипи на меня!» «Аманда, ты почему встала?» «Вообще-то тут произошло покушение на короля», — напомнила я. «Вообще-то я знаю, это тебя не оправдывает. Немедленно в постель!» «Она занята», — я указала на Энджи. «И что с того? Он вроде бы тебе родственник, а не посторонний? Ложись рядом!» «Нет уж», — не выдержал Рэй. «Лури, проводи, пожалуйста, Аманду в мою комнату, вот ключ, а я побуду с Энджелом». «С Энджи побуду я», — заявила я дорогим родственникам и жениху. «А вы оставьте нас ненадолго, кроме Роуз, на всякий случай». «Декан Хайтен, проводите Его Величество и ректора Денвера, а то что-то в университете стало небезопасно». Хайтен усмехнулся, оценив шутку, и поклонился королю. «Ваше Величество, прошу за мной». «Ну, Минни!» — рявкнул тот, но расправил плечи и последовал за провожатым. А Рэй еще раз окинул комнату взглядом. Он старался не показать, насколько тревожится за Энджела, но я-то знала, что сейчас он тоже сходит с ума от ужаса, «Иди, дорогой!» — подтолкнула его. «Здесь больше ничего дурного не случится. Займитесь Мелиндой Райнс, пока не сбежала». Рэй, видимо, признал мою правоту, потому что кивнул и исчез за дверью, а я обессиленно присела на кровать рядом с Энджелом, оперлась спиной на подушку и сжала его прохладные пальцы. Он тяжело дышал, но бледность постепенно уходила с изможденного лица. «Бедный мальчик, ему тоже пришлось тяжело. Слишком тяжело». «Оставлю вас». Роуз все поняла правильно. «Если что, зови, я буду в гостиной». И поспешила уйти, а я замерла, дожидаясь, пока Энжа очнется.